Глава одиннадцатая «Космос, ты чего? Будто призрака увидел!» Дедушка Лу зазирался по сторонам, а метеорка, как бы невзначай, вместо половника взяла в руку кухонный тесак. Как давно они проехали! Стараясь держать себя в руках, я аккуратно схватил Лу и развернул его, ну, может, совсем чуть-чуть встряхнул. Часов пять уже прошло. «Вау, вау! Полегче давай!» Дедушка Лу высвободился и отошел на два шага. Рассвело только, но они ходко шли. Палили по зомбакам, даже не тормознул ни разу. А что случилось-то? Наши там, надо их догнать. Я посмотрел на дверь. Так, собирай наших и погнали. Понял, что сказал и задумался. А какие они теперь у меня наши? Посмотрел на чернокожих лу и метеорку, почувствовавших мое нетерпение и участливо на меня смотрящих. Скажи мне, кто пару месяцев назад, что банду чернокожих туземцев я буду считать своими, я бы не поверил. Нет, расистом я никогда не был, но и нормы своих новых знакомых я назвать не мог. И самого себя уже не мог считать нормальным. Укушен, заражен, какой-то дурью до да колдунским духом вылечен. Я вспомнил Билли. Ладно, пусть не вылечен, но ремиссия какая-никакая есть. Уж точно я уже не тот, что был раньше. А там Мирный, там Бамос, где-то Ксюха, про которую вообще ничего не известно, а еще Платон и остальные парни. Расстался с красными волками не то чтобы на дружеской ноге, скорее, с ноги этой дверь захлопнул, но и Платон мне подножку поставил, сдав меня глобалом. Сдал или просто отвернулся, не зная, жив ли я вообще, и учитывая интересы отряда, особо не важно уже. Важно, что дальше. Какие у них цели в составе Глобал Корп, какая будет реакция на меня, успел ли Дуглас, будучи уверенным в моей смерти, отменить заказ на ликвидацию? Куча вопросов пронеслась в голове, а ответов не было. Лишь пропало желание бросаться, сломя голову, в погоню. Ни Лу, ни Метеорка тоже особо не торопились. Вместо того, чтобы звать наших, Амазонка что-то недовольно пробурчала и приступила к готовке новой порции похлебки. А дедушка Лу принес мне полотенце и не с бритвенными и маникюрными принадлежностями. Я почесал бороду длинными грязными ногтями. Не зомби еще, но бомжара приличный, так что отказываться не стал и пошел приводить себя в порядок. Летний душ камаджуры приспособили прямо в туалете участка. Большая пластиковая бочка, прикрепленная к стене, шланг и стальная прищепка вместо краника. Вода, предварительно нагретая на солнце, дешевый местный шампунь, Запахом незнакомого мне фрукта, но вкусный. Я расслабился. Сытый желудок, подстриженные ногти и чистая голова дали больше ощущения, что я человек, нежели любые попытки осознать свое место под солнцем. После мытья захотелось поспать, а потом поесть, а потом занять чем-то руки и почистить весь наш небольшой арсенал отобрать необходимые в поездке вещи, сделать новую записку и подготовить припасы для следующих гостей полицейского участка. Извозюкаться, вспотеть, натаскать воды и еще раз освежиться, нелепо, не понимая, на каком языке говорить, попытаться объясниться с фламинго, пропотеть еще сильнее, подбирая слова, и не понимая, почему она смеется. В итоге выехали только на следующий день, ближе к полудню. Сытые, отдохнувшие и благодушные. За всех, конечно, не скажу, но я таким и был. Даже не стал психовать, что бензин с обеих машин слили в генератор и отработали под ноль. Пришлось пробежаться по мертвой деревне в поисках топлива. Глобалы не мелочились. Даже повезло, что участок в стороне от дороги был потому что везде, где прошла колонна, по обе стороны дороги не осталось ничего целого и не до конца мертвого. Я аж позавидовал их запасов патронов и разнокалиберному арсеналу, так что брошенных машин с остатками бензина в деревне оказалось больше, чем зомби, да и те в основном были заняты попытками обгладать своих невезучих соседей. И так на протяжении всей дороги до Фритауна. Трупы, трупы, гильзы на дороге, черные дыры в стенах, добитое стекло. Только въехав в городок Ньютон, самый пригород Фритауна, мы нашли следы того, что зомби тоже могут огрызнуться. Фирменный черный грузовик Global Corp лежал поперек дороги, буквально разорванный пополам, а рядом... Горой сала на солнце заветривался мертвый опарыш. Дорога частично порушена, но проехать легко. Монстр выскочил сбоку, проломил несколько ржавых палаток, раскидал деревянные лотки и вырвал с корнями бордюрные камни. Влетел в бочину грузовику, успел порезвиться, хрустя пассажирами, а дальше его уже приняли в кучу стволов. Я насчитал около пятидесятков попаданий, обугленный от взрыва в бок, оторванные лапки и огромную дырку в месте, которая можно было принять за лоб. Мертвых парней-глобалов стащили вдоль дороги и накрыли черной пленкой. Так себе похоронка, но может еще вернуться. Я медленно проехал мимо и притормозил, убедившись, что дальше на дороге не предвидится приключений. Выпрыгнул, и, стараясь не думать о худшем, побежал к трупам. Стаскивал пленку, всматривался в лица с контрольными дырками во лбах и бурчал себе под нос. Не знаю, не знаю. Ну и урод ты, парнишка. О, китаец. Не знаю. Восемь человек. Все как на подбор, хоть сейчас в кино про наемников сниматься. Правда, в роли тех, кто не ту сторону принял. Качки и спортсмены, загорелая и подсушенная, куча татуировок, бороды, щетина. Китаец, совсем модный в солнечных очках а-ля из Кобры, только глаз один разбит. И снаряги, разгрузки, перчатки без пальцев, но все ценное вынули. Обидно, но радует, что знакомое лица не встретил. Бегло осмотрел обломки грузовика, но и там было пусто. Что опарыш не сломал, глобалы с собой перегрузили. Мы поехали дальше. Следы глобалов пропали через несколько перекрестков. По моим прикидкам, они свернули в сторону заповедника к исследовательскому центру. Попадалось все больше знакомых мест. Ощущение, будто я не был тут целую вечность, хотя внешне Фритаун не особо изменился. Как была по большей части бедная ржавая дыра, Так ей и осталось. Больше песка и пыли на дорогах, больше мусора и следов мародерства, больше высушенных солнцем человеческих останков, меньше зомби на открытых участках. Массовка куда-то делась. Лишь совсем жалкие потеряшки бродили по улицам, лениво провожая нас взглядом. Но спокойно не было. Помня, чем все закончилось в прошлый раз, Я не торопился активировать внутренний радар. Но и без него внутри вопила система подозрительности и опасности. В тени во дворах, в домах за грязными занавесками, за мусорными баками и брошенными машинами, везде на границе зрения мерещилось движение. Но стоило повернуть голову, как только мелькали смазанные тени. Либо осторожное выжившее либо какие-то новые виды мутантов, либо новая тактика королевы Улья. Дедушка Лу был уверен, что это прихвост не Шекхет, и они эволюционируют. Слишком много ей дали времени, и будет только хуже. — Космос, газу поддай! — дедушка Лу положил руку мне на плечо и несколько раз надавил, будто пытаясь меня подбодрить. — Понимаю, что неизвестность порой лучше плохих новостей, но мучиться и тратить силы на сомнения еще хуже. «Нормально все», — я дернул плечом. «Дорога просто хреновая, а у нас запаски нет». Все-то этот старый лис считывает. Скоро, очень скоро мы подъедем к ЖД-музею и убедимся, что там никого нет. А дальше я уже нафантазирую, что у сестры получилось свалить, и она давно уже дома». Я поддал газу. Вот поворот к лагерю миротворцев. Вот здесь я первый раз встретился с каннибалами. А там уже скоро будет съезд к Макферси и выживальщикам. А потом поворот на нефтебазу Соломона и уже рукой подать до музея. Я резко выкрутил руль, отголосками зова осознав, что нам не рады, за мгновение до выстрела. Первая пуля попала в край капота. Следующее в крыло, а остальные учно легли в накатанную грунтовку. Втопив педаль газа, постарался проскочить открытое пространство перед музеем и уйти под прикрытие соседнего здания с глухой стеной. Не получилось. Как на минное поле попали, только вместо снарядов огромные кирпичные блоки. Колесо налетело на камень, машина подскочила, и под звуки разбитых окон, Проклятий «Фламинго» и «Стона Али» послышался хруст и скрежет бампера. Руль выбила из рук, мы потеряли управление, и, налетев на следующий камень, машина завалилась на бок, проехав еще несколько метров на боку. Меня вдавило в осколке, а сверху на меня налетел дедушка Лу, а сверху еще и чья-то нога задних сидений. Рука ныла, но жить буду. Подранила немного, кровит и режется, в нос ударил запах бензина и свежей крови. За спиной возились девчонки, пытаясь развернуться и удобнее перехватить раненого Али. А в нищие, оставшиеся за углом, продолжали стрелять. Особо не разбираясь, подхватил Лу и выдавил его вместе с треснувшей лобовухой. Выскочил сам, стряхивая осколки с плеча, схватил Ремингтон. «Помоги девчонкам!» — я крикнул Лу и пробежал вдоль крыши к багажнику. Собрал в памяти расположение вышки на крыше, примерно прикинул, кто и где может быть, высунулся и пальнул в ту сторону. Сразу же ушел обратно, спиной чувствуя вибрацию от пуль, попавших в край машины. Двоих точно видел. Чернокожие, но не сказать, чтобы матерые вояки или бандиты. Фермеры какие-то, не пристреленные еще. Не то, чтобы я местных уже различать начал, но этих точно раньше не видел. У одного повязка на глазу, будто пират, у второго кончики волос белого цвета, будто крашены ранее, но отросшие. Может, люди Соломона, а может, залетные горожане, кто пустой музей к рукам прибрал. — Вы что творите, обезьяны черножопые? Я крикнул. В ответ несколько пуль бряцнули где-то в районе глушителя, а еще парочка пробила колесо над моей головой. Я, не глядя, пальнул в ответ и повторил свой вопрос на английском, добавив еще больше ругательств. — Андрей, зачем так грубо? Это не политкорректно! нравоучительным тоном крикнул дедушка Лу, а потом разразился странным для меня набором звуков в сторону стрелявших. Я перебежал к нашим, уже выбравшимся из машины. Метерка колдовала что-то с бинтами над плечом Али, а Флабинга уже добежала до дальнего угла здания, проверяя, не обходит ли нас сбоку. В этот момент машину жахнули чем-то крупнокалиберным, прошивая ее насквозь. Бух! Бух! Бух! Из салона только поролон полетел во все стороны, а в крыше появилось несколько новых отверстий. Я выстрелил в ответ из кольта, высунул руку из-за угла, быстро отстрелял весь барабан и отскочил от угла. И вовремя. Ответным огнем вырвало несколько кусков бетонной крошки. — Ну что, дипломат, помогло? — я кивнул Лу. — Как там, Али? — Царапина. Скоро оклымается. Я не пойму, кто это, но креольские они погибают. Слова, видимо, не те подобрал. — Тихо. Теперь стали кричать со стороны музея. Действительно, похоже на креольский, ничего не понятно, но гавкают и крякают злобно. Луп подкрался поближе, чтобы лучше слышать. На лице весь спектр мыслительного процесса. Принимает, обрабатывает, сомневается, опять обрабатывает. Я тоже подкрался к углу, но вместо того, чтобы слушать, пальнул на голос и, похоже, попал и пока там ныкались и вопили, схватил боковое зеркало Лэндровера и с хруста вырвал его. Ответка из нескольких коротких очередей застала меня уже за углом, обсыпала пылью и прочертила осколком царапину на щеке. — Зачем? — дедушка Лув вжался в стену. — Теперь точно не договоримся. — Царян, нервируют они меня. Я пожал плечами, а сам подумал... Не жаждали крови паразита, делает меня торопливым и безрассудным. Дед не ответил, только стал трясти пальцем на улицу у меня за спиной и выпучил глаза. Сзади потянулись мертвяки. И, в отличие от нас, совершенно спокойно пересекли простреливаемую площадь. С крыши даже послышались улюлюканье. Еще и ставки, небось, сделают уроды. Первую волну зомби я, как в тире, разобрал из револьвера. Ко второй уже присоединился Али. Сидел на земле, оперевшись о стену. Слишком медленно передергивал затвор, но лупил без промаха. Дал мне время и на перезарядку, и на манипуляции зеркалом, в котором я пытался рассмотреть, что происходит. На крыше уже четверо, двое в доте из мешков, Еще двое по краям прячутся за ящиками. Крашенного не видно, вместо него какая-то девушка. Перед въездом укрепленные ворота с приличным мотком колючки. За ними торчат верхушки спецтехники, кран и экскаватор с задранным ковшом, внутри которого тоже торчит чья-то макушка. Откуда-то раздался выстрел, и зеркало выбило у меня из руки. — Ага, значит, еще как минимум один. Ну, допустим, до ворот я добегу, а вот что дальше — непонятно. По улице стягиваются новые зомби. Все-таки умнее они стали, с опаской ковыляют, поглядывая на стрелков на крыше. Но патроны у нас не бесконечные, неумением так числом возьмут. Я подкрался к фламинго, с того угла, насколько помню, можно обойти музей. Там пустырь и навалено всякого, и строительный мусор, и деревья, и моя заначка, которую оставлять этим уродом не хотелось, но и окна там тоже, мимо которых еще нужно пробежать. Я выглянул и сначала не поверил глазам. Пришлось дергаться снова. Пустыря не было. Вместо него забор из рифленых контейнеров и грузовых вагонов, между которыми ворота в виде двух дорожных катков. Два каких-то уродца стояли впритык, а над массивными цилиндрами приварили дуги из арматуры с острыми стальными шипами. Плюс стальные листы закрывали кабины. Даже бойницы как таковой не было, только несколько круглых отверстий. За забором свистнули, и катки с ревом пришли в движение. Сначала левый, потом правый. Взбрыкнули и начали сдавать назад. Кадки закрутились, не цепляя шипованную дугу. Я посмотрел на наших. Невольно залюбовался фламинго. Тело на взводе, будто черная пантера перед прыжком. Но спокойно. Крутит в руке мачете, готова любого, хоть зомби, хоть человека, на части разобрать. Вот только против пули это не поможет. Выберемся, если тоже ее на огнестрел пересажу, как Али. Дедушка Лу мастерил белый флаг из своей футболки, уже оторвал кусок и прикручивал его к стволу мосинки. «Ню-ню, дипломат!» За углом послышался новый звук. Ревел мотор, и что-то тяжелое выдвинулось из лагеря. Я хотел шмальнуть, но стоило высунуться, как руки с Ремингтоном сами опустились. «Ну, это уже совсем нечестно» я сплюнул, глядя на родную пиранью, медленно проезжающую мимо вагонов. Я прижался к остывшей в тени стене и прикрыл глаза. Даже тянуться к зову не пришлось. Волна гнева, пущенная злостью, что какие-то уроды не только заняли дом родной, но и угнали пиранью, пронеслась от онемевших кончиков пальцев к затылку. Я слышал, что пиранья уже близко, что еще пара мгновений и она появится из-за угла. Я чувствовал, что кровь побежала быстрее, что отключается инстинкт самосохранения, что во мне просыпается что-то животное. Наверное, берсерки так в транс входили у викингов. Татуировка начала пульсировать, стараясь удержать меня в реальности. Нет, рвать зубами броню я не собирался. Перед глазами проскочила трехмерная модель нашей пирани. Вот здесь дверка плохо закрывалась, вот здесь как раз в бойницу ствол Ремингтона пролезет, а здесь, если сковырнуть, то... Я построил в голове траекторию, рывок, кувырок, выстрел, проскочить под нищем выскочить с другой стороны, уходя с линии возможного обстрела. Пошевелил пальцами, стряхивая искорки, щекотавшая кожу. Я чувствовал, что все получится. Даже благодарен был за то, что эти черти привезли мне мою пиранью. Ладно, ты знаешь, что нужно делать. Я подмигнул фламинго в глубине души, надеясь, что она не научилась так быстро русскому, и выскочил за угол. Все, что было продумано ранее, сразу пошло не по сценарию. Стоило только выскочить из-за угла, как пиранья встала, как вкопанная, только по инерции шатнулась, когда крякнули тормоза, а потом всю округу залил звук клаксона, быстро сменившийся на вопль. — Кофмав! Фука! Фефой! Не встрелять! Катька! Брат твой, не и в девь!